Они уже подошли к комнате Джорджа, когда услышали за дверью необычные звуки, приглушенное ворчание вперемешку со стонами, проклятиями и шорохами. Джордж ухватился за ручку двери и хотел было ее повернуть, но Прендерби резко остановил его. «Осторожно», — быстро произнес Майкл, — «нам не следует входить, пока мы не разберемся, в чем дело. Помните, наши противники вооружены». Абершоу молча кивнул в ответ и медленно приоткрыл дверь. Прендерби следовал за ним. Оба были насторожены. Шум и шорох продолжались. Теперь в комнате они слышались более отчетливо. «Что за чертовщина?» – произнес Джордж, оглядываясь на Майкла. «В комнате никого нет, она пуста». Постепенно выяснилось, что странные звуки доносятся из огромного дубового шкафа, который Джордж сам закрыл около двух часов назад, и ключ все это время находился в его кармане. «Закройте дверь», — сказал он Майклу, — «заприте и вытащите ключ». После этого Абершоу подошел к шкафу, вставил в замок большой ключ, повернул его и, отскочив назад, распахнул дверцу. Шум мгновенно прекратился. Оба мужчины заглянули внутрь шкафа и отступили в изумлении. На массивной полке, согнувшись с три погибели, полу лежал Альберт кемпион Одежда его была растерзана, спутанные волосы падали на глаза. Его с трудом можно было узнать. Несколько секунд он не двигался, подслеповато щурясь из-под мешавших глазам пряди желтых волос. И тут абер шоу внезапно вспомнил, где он видел раньше – Это бессмысленное на первый взгляд выражение лица. Тем не менее, он ничего не произнес, поскольку в этот момент Кэмпион пошевелился и кое-как выкарабкался из шкафа. «Никакого жульничества, леди и джентльмены!» Сказал Альберт, пытаясь все свести к шутке. «Все это моя работа!» «Как, черт побери, вы забрались туда?» спросил Прендерби, выходя вперед и с детским изумлением рассматривая Кэмпиона. — О, в основном с помощью дьявола, — ответил Альберт и рухнул в кресло. Было видно, что силы почти оставили его. Очевидно, с ним плохо обошлись. На запястьях остались красные отметины, рубашка под пиджаком была вся изорвана. — Это дело рук доулюша, конечно, — спросил Абершоу необычно жестким тоном. Кемпион кивнул утвердительно. — Они вас обыскали? — продолжал Джордж. — Обыскали? — саркастически переспросил Альберт. Выцветшие глаза за очками с большими стеклами несколько прищурились. «Дорогой сэр, они просто содрали с меня кожу. Этот немец выражается и действует как палач. Он чуть не убил меня». Альберт снял пиджак и, задрав рубашку, показал многочисленные кровоподтеки на спине. «Боже мой!» — воскликнул Абершову. «Вас били?» Моментально исчез его прокурорский тон, и он превратился в профессионала-врача. «Майкл!» — обратился Джош к молодому человеку. — Среди моих вещей в шкафу найдите белую рубашку, а на умывальнике стакан с водой и борную кислоту. Надо перевязать беднягу. Альберт, что же все-таки произошло? — Но насколько я помню, — сказал он слабым голосом, я стоял у камина и разговаривал с сын Вдруг панель, на которую я блокотился, откинулась, и я очутился в кромешной темноте с куском противной мешковины во рту. Это было начало. Затем я предстал перед этим крикливым немцем. Я не смог убедить его в том, что не брал его любовных писем или что еще там он ищет, из-за чего вся эта шумиха, и никогда не встречал типа более изощренного в том, что касается допросов. И я так думаю, вставил Прендерби, который закончил перевязку у Альберта. Когда они убедились, что я не виновен как младенец, продолжал Кемпион, но уже почти с прежней жизнерадостностью, они перестали задавать мне вопросы и заперли в какой-то комнате. Подыскивая себе наиболее подходящее место для ночлега, я наткнулся на сундук и решил, что там можно найти какую-нибудь старую одежду и соорудить себе постель. Однако все, что я там нашел, это часть допотопного велосипеда. Я был так раздосадован, что со злостью взобрался на него и надавил на педаль. Точнее же нижняя створка сундука отодвинулась, и я провалился под пол. Придя в себя, я обнаружил, что стою на верхней ступеньке лестницы, причем голова еще наполовину осталась в сундуке. Я полагаю, что это часть старинной системы потайных ходов. И так я закрыл крышку сундука и, освещая себя путь спичкой, заковылял вниз по лестнице. Кэмпи он замолчал. Молодые люди внимательно его слушали. И тем не менее я не понимаю, как вы залезли в этот шкаф, — заметил Прендерби. «Честно говоря, я тоже», — сказал Кэмпион. «Вскоре лестница привела меня в туннель, наполненный крысами, и далее по нему я, наконец, забрался до двери, открыв которую я и оказался в этом шкафу. Вот и все». Абершу, пристально наблюдавший за Альбертом, все это время медленно прошелся по комнате и остановился прямо перед Кэмпионом, глядя ему в глаза». «Ужасно неприятно все, что с вами произошло», – произнес он, и затем добавил с нарочито отчетливой интонации. «Однако нет больше смысла продолжать в этом ключе нашу занимательную беседу. Мистер Морнингтон Дотт». Некоторое время Кэмпион растерянно сверлил Джорджа своими выцветшими глазами, затем слегка вздрогнул, как бы приходя в себя, и лицо его расплылось в улыбке. «Итак, вы узнали меня», — сказал он. «Однако, Джордж, вы глубоко ошибаетесь, думая, что мое оригинальное или, может быть, дурацкое поведение все эти дни простая маска. Должен вам заметить, что и в обычной жизни я почти такой же». Мои друзья могут это подтвердить. Такую манеру поведения я обрабатывала многие годы, и она помогает мне не только успешно действовать в профессиональном плане, поскольку моя работа требует частой трансформации внешности, но и в обыденной жизни». ибо нечестные и преступные элементы не сразу попадают в поле интересов полиции и детективов. До поры до времени они остаются в обычной толпе, и вы можете встретиться с представителями такого мира, не имея ни малейшего представления о том, что у него за душой на самом деле. Это заявление выбило почву из-под ног Абершоу, он явно не ожидал такого поворота событий. Кэмпиона трудно было принимать всерьез, трудно было определить, когда он говорит правду, а когда лжет. Прендерби, который терялся в догадках и никак не мог понять смысл происходящего, но которого донимало любопытство, наконец-таки смог вмешаться в разговор. «Послушайте, я никак не пойму», — сказал он, — «кто это мистер Морнингтон Дотт?» А Абершоу указал на Альберта кемпиона «Вот этот джентльмен и есть Морнингтон Дотт». Кэмпион скромно улыбнулся. Несмотря на продолжающуюся боль, он все более и более приближался к своему обычному состоянию. Шутника и заводилы. «И да, и нет», – проговорил он, не отрывая глаз от Абершоу. «Морнингтон Дотт – это одно из моих имен». «Кэмпион, это не шутки», – сурово прервал его Абершоу. «Как бы ни были многочисленные ваши прозвища, сейчас не время хвалиться этим. Мы столкнулись с очень серьезным делом. И надо прежде всего решать его. «Дорогой мой», — отозвался кемпион — «разве я не знаю? Даже лучше вас, как мне кажется». «Что вы знаете, мистер кемпион если если это ваша настоящая фамилия?» Несколько раздраженно спросил он. И его стало возмущать такая манера разговора. «Ну, нет», — ответил неугомонный молодой человек, «мое собственное имя звучит довольно аристократично, и я его никогда не использую на службе. По-моему, мистер Кэмпион звучит очень недурно». Абершу невольно улыбнулся. но ну, мистер Кэмпион, очень хорошо. Вы обмолвились, будто что-то знаете об этом деле. Не так ли? Имейте в виду, что мы все в одной лодке. Поэтому вы все нам расскажете здесь и сейчас. Я также полагаю, что, как и все остальные, вы хотите выбраться отсюда, а также заинтересованы в том, чтобы Доулиш и его сообщникой предстали перед судом. Я сейчас не занимаюсь другими преступлениями, я не полицейский». Альберт Кэмпион просиял. «Это действительно так?» – спросил он. «Да», – ответил обершоу «Я консультант лишь настолько, насколько в этом заинтересован Скоттланд-Ярд».